Вы уж простите меня, Женя. Но на месте этого солдата я вдруг представила вас. На мгновение мне показалось, что это вы лежите на столе, выпотрошенные смертью, что это вас убила японская стрела. Из моего правого глаза выкатилась слеза и, скользнув по щеке, прыгнула куда-то на белую подушку, протекая в гусиные Я заставила себя не расплакаться, говоря вслух, что это вовсе не Евгений Малакан, а совсем незнакомый солдат повержен врагом. Какое-то нехорошее предчувствие мучит меня, Женя. Не знаю уж, с чем оно связано. Может быть, с тем, что Владимир Викторович интересовался вами. Какая я дура, что не взначай обронила сапёру ваше имя. Очень вас прошу, будьте по возможности осторожны, мало ли что. Дорогой мой, я столько уже вам рассказала о себе, а о вас, о вашей жизни ничегошеньки не ведаю. Как будто вы умышленно умалчиваете о своей биографии. Разве я не просила вас приоткрыть завесу тайны над своей персоной? Так сделайте это хотя бы кратко. Выполните просьбу бедной женщины, которая к тому же относится к вам с особой нежностью и возрастающим чувством. Сделайте такую милость. Неужели вы думаете, что я настолько не помню вашего лица, что принимаю фотографию американского астронавта за вас? У вас прекрасное чувство юмора. Целую вас крепко-крепко. Всегда ваша Анна Веллер